«Максим и дед Серко идут по дороге. А откуда ты?» – спрашивает дед. «Из плена». «Что ты говоришь?» – качает головой дед. «А я вижу, что одежка у тебя не наша. Где ж ты горе мыкал сердечный?» «В кафе», – отвечает Максим. 17 лет». Дед Серко смотрит в спину Максиму и сочувственно крестится. «Господи, помилуй, сколько времени! А родом ты откуда?» «Слеманов». «Тут дед оживает». «Слеманов? Я тоже оттуда. Как родители в твоих знали? Может, я знаю?» «Не помню деду», — вздыхает Максим. «Мне ж восемь лет было, когда меня татары в плен погнали». «Так выходит, ты домой возвращаешься?» «Выходит». Их перебивает шум впереди. Они бросаются в небольшой ображек, чтобы не столкнуться с противником». Сидят в укрытии. — А ты как попал к туркам, дед? — тихо спрашивает у деда Максим. — Рыбу ловил. — И не заметил, как они ко мне подбрались, — рассказывает тот. — Зачем же они тебя ловили? — удивляется Максим. — Ты ж не солдат. Военных тайн не знаешь. — Говорят, у них в крепости есть нечего. Друг дружку не будут. Вот и хватают кого не попади. Максим хмыкает, глядя на худобу деда Серка. — тебе, дед, ни мясо, ни сало. Да и то, что есть, не слишком свежее. — Чего с голодухи не сожрешь, Максим? — Это же грех большой. А им все равно, — объясняет Серко. — Они ж бусурмани. Дед выглядывает из укрытия, из кустов вылетает сова. Дед Серко с перепуга хватается за сердце. — Фу! Чуть не помер дурная птица.